Глава сорок в а Цель оправдывает средства. з а х о д и л е Ра, лобов з а х л о п н у в лежащую на столе папку. Дело накопилось не в п р о в о р о т Меня не было всего один день, улыбнулась она. Тебя не было целый день, поправил е е л е н и д Нилович. Впрочем, это не твоя вина. Он выдержал небольшую паузу и задал вопрос. Скажи, ты видела, кто запер дверь? Подвале нет, не видела. Тогда бессмысленно спрашивать, почему это сделали. Может быть, просто так? Да нет, п р о т я н у л Леонид Нилович. Целью этого молодчика точно была мирзавец запереть женщину. н у если была цель, она, как известно, оправдывает средства. Отшутилась Лера. Лобов придвинул к краю стола бумагу. Теперь к делу. Вот список поручений. Лера взяла листок. Я пойду, иди. Она подошла к двери, но Лобов ее окликнул: "Лера, а как ты понимаешь слова 'цель оправдывает средства'?" спросил он. Она ответила: "Думаю, средства достижения цели можно оправдать ее важностью. Все великое выстраивается на ч ь и х т о костях." Лобов встал и прошелся по кабинету. Лукавая формула. Он остановился. Средство выбирает не цель, а тот, кто хочет ее достичь. Стремление оправдать свои действия масштабами или важностью цели – это всего лишь попытка избежать ответственности. Цели и мотивы предметы умозрительные, а вот людские деяния реальные, и они подлежат наказанию. Лобов прошел к столу, сел в кресло и раскрыл папку. Казалось, он мгновенно утратил интерес к затронутой теме. Я пойду. Напомнила о себе, Лера. Иди, ответил ей Лобов. В приемной она пробежала глазами перечень дел. В с о о т в е т с т в и и с первым пунктом ей следовало зайти в дирекцию и отдать Маше договор аренды, что отнюдь не противоречило Лериным намерениям. Именно этот пункт был жирно подчеркнут цветным карандашом, а на полях стояла толстая точка, что о з н а ч а л о выполнить в первую очередь. И в этом он оригинал, прошептала Лера. имея в виду, что другие люди, в отличие от Лобова, обычно используют карандаш красного цвета. Она отыскала договор, проверила, есть ли на нем подпись шефа, и потянулась за скрепкой. Нащупав в коробке ключ, взяла и с удивлением его рассмотрела. Потом вспомнила, что нашла его в ящике. Нужно спросить у Галеевой, откуда он, подумала Лера, и попробовала замкнуть им дверь, ведущую на кухню. Ключ не вошел в скважину, и она снова положила его в коробку. Потом направилась в дирекцию бизнес-центра. Увидев Леру, Маша радостно в ы п р ы х н у л а с ь за стол а и взяла ее под руку. Мы так за тебя испугались. Я по делу. Лера протянула ей договор. Лобов уже подписал. Нужна подпись Кравченко. Знаю. Пересчитав листы, Маша задержалась на том, где оговаривалась арендная плата. Увидев сумму, она присвистнула. Ого. Что? Да так, ничего особенного. Маша у брала документ. Кажется, в тебе что-то переменилось. Не знаю, уклончиво ответила подруга. А ну-ка, давай рассказывай. В Голос е Леры п о с л ы ш а л а с ь и р о н и я на которую Маша обратила внимание. Познакомилась я с одним парнем. Сама не знаю, зачем. Может, влюбилась? спросила Лера. Ну нет, вспыхнула Маша. Он нищий. Работает охранником у Николая и в а н о в и ч а Работает, значит, не нищий. Маша категорично замотала головой. Нет, никогда. Чем больше ты отпираешься, тем больше я сомневаюсь в твоих словах. Боже мой, Маш, влюбиться? Да что ж в этом страшного? В дверях приемной появился Игорь Петрович. Здравствуй, Маш. Я задержался. Меня никто? Увидев л е р у он осекся. Маша отреагировала быстрее, чем ожидалось. Звонил Губанов из службы безопасности, больше никто. Лера едва сдержалась, чтобы от страха не выскочить в коридор. Спасибо. Кравченко медленно провел рукой по лицу, зашел в кабинет и осторожно закрыл за собой дверь. У р е с е п ш е н в вестибюле пресс не п а л а с собрались охранники. В центре стоял Дмитрий Губанов. Сутки, проведенные в каменном сейфе, никак не отразились на его внешности. Свежевыбритый, одетый в модный пиджак и узкие брюки, он скорее походил на артиста, чем на руководителя службы безопасности огромного бизнес-центра. Замедлив шаг, Лера остановилась. Наблюдая за Дмитрием, она поняла, что влюблена. Вопрос взаимности оставался открытым. Десять минут назад она позвонила и рассказала ему про мелодию зажигалки, которую слышал охранник Николай Иванович. Теперь она ожидала, пока Губанов ее заметит. Окончив разговор, он подошел к ней. Простите. Сервер не восстановлен. Видеонаблюдение нет. Усиливаем охрану. Он изпод в а л ь ее оглядел. Заметив это, Лера поймала себя на том, что смутилась. Совсем о д е ч а л а Зажигалка. Она протянула руку и разжала кулак. Кубанов взял зажигалку, откинул колпачок, щелкнул. Послышалась тихая мелодия. От входной двери к ним направлялся в а с и л Идем к тебе, сказал он Губанову, и первым направился в указанном направлении. Зайдя в кабинет с л е д о в а т е л ь оглянулся и ткнул пальцем в Леру. Зачем здесь она? Лера подалась к выходу, решив, что и вправду пришла зря. Но Губанов остановил ее, придержав за рукав. Ее, он сделал паузу. Зовут Лера Казанцева. Рекомендую. Свидетель и непосредственный участник событий. Еще есть вопросы? Вася неожиданно стушевался. Сначала подался к столу, затем развернулся и сообщил: "Значит так. Анализ подтвердил идентичность образцов. Кровь из легких убитой к о н д р ю к о в о й и кровь из бинта из приемной Кравченко может принадлежать одному человеку. Подчеркиваю, может. Группа крови совпала. Результат генетической экспертизы пока не готов." Губанов в задумчивости потёр лоб. "Можешь попридержать эту информацию?" спросил он. "Зачем?" удивился следователь. Всего на один день. Я кое-что выясню, возможно, это упростит дело. А Кравченко о нас от н никуда не денется. Тебе легко говорить. Дмитрий дружески похлопал Васина по плечу. Значит, д о говорились. Всего один день. М -м -м, промычал следователь, переминаясь ноги на г и н а н г у Я уверен а в том, что убийца Кравченко, заявила Лера. Прошу об этом молчок, сказал Губанов и покосился на Васина. Говорил я тебе, проворчал тот, она посторонняя. Следователь схватил папку и вышел из кабинета, хлопнув дверью. В кармане Губанова раздался звонок. Он достал телефон и п о д н е с к у х у Неожидая исходу спросил, как она. Слушая, прикурил сигарету. Не оставляйте ее одну. Он положил трубку. Что спросила Лера? Сестра. Дмитрий затянулся и с силой потер глаза. Прошлой ночью пыталась покончить с собой. Боже мой, прошептала Лера. Он сделал предостерегающий жест рукой. Не нужно, с ней все нормально. Сегодня вечером ты свободна? Да. В шесть жду вас у к р ы л ь ц а п о е д е м Наводный. Зачем? Старик Федор о в з в о н и л насчет фотографии. Просил ее возвратить. И еще. Он что-то вспомнил.